К ноябрю 1919 года линия фронта отодвинулась почти на 500 километров к востоку. Пепеляев потерял Челябинск, красные сами загнали колчаковцев в болото и там додавили. Как обычно бывает в подобных случаях, действовал целый комплекс причин. несогласованность в действиях командующих армии, например. Или вот атаман Семенов, который своей нечеловеческой жестокостью подрывал доверие к белому движению. Что касается союзников, то они вовсе не спешили выполнять свои обязательства, и это, невзирая на русское золото, которое существовало в действительности и даже позволяло себя потрогать. Когда ударили морозы, белая армия оказалась в сущности раздетой, солдаты и офицеры одинаково замерзали и голодали. Хотя колчак и карал воровство строжайше, оно упорно продолжало процветать, ничто не помогало, даже расстрелы. Какие-то бесстрашные воры действовали в конце 1919 года в Сибири. Колчак продолжал уговаривать своих солдат, издавал указы, писал воззвания, объяснял людям, за что они сражаются. Тот разговор в госпитале все не выходил у Верховного из головы. «За Родину», — объяснял Колчак, — «мы сражаемся за нашу великую Родину, которой все мы присягали». за восстановление порядка в разрушенной стране, за право избрать по окончании войны подобающий образ правления для России. Но все это были прекрасные абстракции, абсолютно непонятные простому солдату. А вот большевики обещали нечто совершенно конкретное. Землю — крестьянам, фабрики рабочим, мир — народам, власть — советам. Плохо. Очень плохо. И с каждым днем все хуже и хуже. На вокзалах, на площадях, на всех базарах только одно и слыхать. Красные победили, белых больше нет, Колчака разбили. В штабе предлагали начать немедленное наступление, чтобы победоносными делами пресечь все эти гнусные слухи. В армии царили паника и отчаяние. Это настроение следовало переломить любой ценой. Одним из последних штрихов в картине общего разложения стало предательство первого украинского полка имени Тараса Шевченко, который целиком перешел на сторону красных. Две тысячи солдат с артиллерией и обозом были потеряны для белого движения и обретены большевиками. По слухам, украинцев распропагандировали большевики и анархисты. В хорошо подготовленное восстание удалось вовлечь еще четыре полка. Вся центральная часть Колчаковского фронта была оголена. В образовавшийся разрыв устремились полки Красной армии, грозят тылам Западной и Сибирской армии Колчака, которые начали общий отход и буквально таяли на глазах, поскольку мобилизованные жители оставляемых местностей попросту разбегались по домам. Уральское и сибирское крестьянство, прельщаемое простым как яблоко лозунгом «земля крестьянам», все больше склонялось к тому, что при советах хуже уже точно не будет. И вот Красный уже на подходах к Омску. Пепеляев, Смирнов предлагали оборонять Омск любой ценой. Авось Капель успеет переформироваться и подойти вовремя. Пепеляев не без основания считал, если войска остановить, они взбунтуются. Михаил Иванович Смирнов, человек чести, попросту не видел иного пути. Колчак много передумал за эти дни. Он не мог больше скрывать от себя то, что становилось очевиднее с каждым днем. Временные трудности становились постоянными. Это было поражение. Он не мог допустить, чтобы люди погибали зря, и потому принял решение, которое, по сути, было признанием катастрофы. Колчак приказал начать эвакуацию из Омска. Местом центральной власти был назначен Иркутск. Но все уже понимали, что никакой центральной власти в Иркутске уже не будет. «Мы приносим эту великую жертву во имя сохранения армии для дальнейшей борьбы с большевиками». Эти заключительные слова Колчаковского приказа никого обмануть не могли. Александр Васильевич Никутузов. оставивший Москву во имя грядущих побед, и сражался он не с чужеродными захватчиками, а с собственным народом.